Япония – образец, а не предостережение. В последние пять лет после того, как финансовый кризис надломил экономику Америки, любимым аргументом тех, кто призывал к агрессивной государственной политике, в том числе моим, было то, что США рискуют вступить в затяжной период «японской болезни». 20 лет японского вялого развития, последовавшей за крахом 1989 года, стали квинтэссенцией предостережения о том, как не следует реагировать на финансовый кризис. Теперь Япония, напротив, подает пример для подражания. Недавно избранный премьер-министр Шинза Эйп вступил на путь монетарного стимулирования, финансирования общественных сооружений и поддержки бизнеса и иностранных инвестиций, чтобы обратить вспять так называемую Глубокую потерю уверенности Новые политические меры, кажется, приносят стране щедрые плоды И то, что происходит в Японии, занимающей третье место среди самых развитых экономик мира И считающейся самым главным конкурентом США в области экономического развития Теперь будет иметь большое влияние на США и на весь мир Конечно, не все в этом уверены Хотя Япония показала бодрые 3,5% ежегодного роста экономики за первый квартал этого года, фондовый рынок упал ниже пятилетней вершины из-за сомнений о том, сможет ли «Эйбономика» привести к положительным результатам. Но мы, разумеется, не должны слишком серьезно относиться к краткосрочным флуктуациям рынка. «Эйбономика» без сомнения сделала большой шаг в правильном направлении. Я действительно понимаю, почему для того, чтобы увидеть позитивное развитие Японии, требуется не только тщательное изучение политической платформы Эйба, но также переоценка известного мнения о японской стагнации. Последние 20 лет вряд ли являются лишь историей неудач для Японии. На поверхности кажется, что было очень медленное развитие. В первые 10 лет этого века Япония ежегодно развивалась на какие-то 0,78% с 2000 по 2011 год. В США этот показатель 1,8%. Но медленное развитие Японии не выглядит таким удручающим при пристальном рассмотрении. Любой компетентный студент, разбирающийся в экономическом функционировании, захочет принять во внимание не только общее развитие, но и развитие по отношению к количеству трудоспособного населения. Трудоспособное население Японии в возрасте от 15 до 64 лет уменьшилось на 5,5% за период с 2001 по 2010 год. В то время как в Америке этот показатель повысился на 9,2%, так что мы могли бы ждать меньшего роста ВВП. Но даже до эйбономики действительные результаты экономической эффективности с пересчетом на одну единицу трудоспособного населения росли в Японии быстрее за первые 10 лет века, чем в США, Германии, Великобритании и Австралии. И все же развитие Японии идет гораздо медленнее, чем до кризиса 1989 года Из нашего собственного недавнего опыта мы знаем о последствиях подобной краткосрочной, хотя и гораздо более сильной, рецессии В Америке растет неравенство, 1% богатейших получил все выгоды восстановления и еще большие доходы Увеличивается безработица, а средний класс ужимается все сильнее и сильнее Например, японии показывает, что решение подобных проблем не происходит само по себе. К счастью для Японии, ее правительство приняло меры, чтобы избежать крайней степени неравенства, до которой уже дошло США, и теперь она активно занимается своим развитием. Если мы расширим диапазон показателей, которым уделяем внимание, мы увидим, что даже после 20 лет болезни эффективность Японии гораздо выше, чем США. Например, Оцените коэффициент Gini, стандартный индикатор неравенства. 0 означает полное равенство, а 1 – полное неравенство. В то время как в Японии коэффициент джини составляет около 0,33%, в США он 0,38, согласно ОЭСР. Другие источники говорят о том, что коэффициент Gini для США еще выше. В США средний доход 10% богатейших людей в 15,9 раза выше, чем у 10% беднейших. В Японии всего в 10,7 раза. Причины этих различий – политические решения, а не экономическая неизбежность. Также, согласно ОЭСР, коэффициент GINI без учета налогов и правительственных платежей по социальному обеспечению приблизительно на одном уровне у обеих стран – 0,499 в США и 0,488 в Японии. Но США практически ничего не сделали для того, чтобы уменьшить неравенство, снизив коэффициент джини лишь до 0,38. Япония сделала гораздо больше, снизив его до 0,33. На самом деле ситуация в Японии, конечно, далеко не идеальна. в Стране следует позаботиться о своих самых пожилых, тех, кому за 75. Эта группа входит в растущее число мирового стареющего населения. В 2008 году ОЭСР рассчитала, что 25,4% самых пожилых жителей Японии живут в относительной бедности, что на самом деле так, учитывая то, что их доходы составляют меньше половины среднего дохода населения. Эта цифра немногим лучше, чем в США – 27,4%, и гораздо выше, чем средний уровень ОЭСР, 16,1%. Хотя ни мы, ни Япония больше не так богаты, как были когда-то, несправедливо, что такая значительная часть наших престарелых граждан должна сталкиваться со столь большими трудностями. Но если в Японии проблема бедности стоит лишь для самых старых, дела на противоположном фронте, на том, который будет иметь важные последствия для будущего страны, обстоят гораздо лучше. Приблизительно 14,9% японских детей бедны, в США их 23,1%. Более широкие показатели эффективности также говорят о многом. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – Хороший показатель процветания экономики в Японии составляет рекордные 83,6 лет против 78,7 года в Америке. Но эти данные отражают далеко не весь масштаб неравенства в ожидаемой продолжительности жизни в США. Было подсчитано, что каждый десятый американец живет почти столько же, сколько средний японец. При этом он с большой степенью вероятности принадлежит к самым богатым. А вот 10% самых бедных живут приблизительно столько же, сколько средний житель Мексики или Аргентины. Программа ООН по развитию подсчитала, что эффект от неравенства в продолжительности жизни в Америке приблизительно в два раза сильнее, чем в Японии. Другие показатели также в пользу Японии. Она занимает второе место в мире по достижениям в университетском образовании, сильно превосходя США по этому показателю. Даже в рамках своего медленного развития Японии удалось управлять своей экономикой так, чтобы сдерживать уровень безработицы. Во время всемирного финансового кризиса этот показатель достиг вершины в 5,5%. За 20 лет болезни он не превышал 5,8%. Такая низкая безработица – одна из причин, почему японцы живут лучше, чем американцы. На эти цифры мы можем смотреть лишь с завистью. Американская безработица и вообще слабый рынок занятости вредят среднему и рабочему классу в четырех аспектах. Во-первых, страдают, что очевидно, те, кто теряет работу. А в Америке особенно, потому что до реформы здравоохранения и защиты пациентов в США программа обама ObamaCare они в слишком большой степени полагались на своих работодателей в вопросе медицинского страхования. Комбинация потери работы и заболевания ставила многих на грань банкротства или за ее пределы. Во-вторых, слабый рынок труда означает, что даже те, у кого есть работа, могут получить уменьшение рабочих часов. официальные показатели безработицы кроется в огромных количествах американцев, согласившихся на работу с частичной занятостью не потому, что они этого хотели, а потому что не из чего было выбирать. Но даже те, кто имеет полную занятость, получают меньше, потому что урезают рабочие часы. В-третьих, из-за того, что так много людей ищет работу и не находит ее, работодателям не нужно увеличивать зарплаты. Зарплаты даже не поспевают за инфляцией. Реальные доходы уменьшаются, и это происходит с большинством американских семей среднего класса. Наконец, урезаются общественно-государственные расходы всех типов, столь важные для среднего и рабочего класса. При помощи своего трехцелевого подхода – структурной, монетарной и бюджетной политики – Эйб, занявший пост в прошлом декабре, сделал то, что Америке следовало сделать давным-давно – Хотя структурная политика не была дополнена в полной мере, она, вероятно, будет включать меры, направленные на увеличение занятости, особенно среди женщин, и надо надеяться облегчать трудоустройство многочисленным здоровым престарелым. Это области, в которых США справлялись раньше и к которым теперь очень важно обратиться Японии для развития и равенства». Хотя Япония долго акцентировала необходимость равного доступа к образованию для женщин, что в результате привело к тому, что японские девочки получают лучшие оценки по естественным наукам, чем мальчики, и не так сильно отстают от них по математике, как американские девочки, показатель занятости женщин в этой стране относительно низкий. 49% согласно Всемирному банку против 58% в США. Более того, поразительно низкое количество японских женщин, 7% согласно тому же источнику занимают руководящие должности. Достижение большей занятости японских женщин с высшим образованием, конечно, в значительной степени вопрос социальных норм, а не государственной политики. И хотя государство может иметь лишь ограниченную роль в изменении социальных норм, Оно может помочь упростить активное участие женщин в рынке труда путем принятия мер, направленных на поддержку семей, вроде отпуска по беременности и учреждений по уходу за детьми, а также усиление законов против дискриминации. Государственная статистика обычно определяет неравенство по семьям. Они не вникают в то, что происходит внутри семьи. В то же время неравенство внутри семьи может быть значительным и различаться от страны к стране. Другие вероятные реформы обращаются к тому, что Япония, как и другие развитые промышленные страны, должна пройти некоторые важные структурные трансформации. Перейти от промышленной экономики к экономике сферы услуг, приспособиться к сильным изменениям в относительных глобальных преимуществах, к реалиям изменения климата и к проблемам стареющего населения. Хотя ее мощный промышленный сектор долго показывал хороший рост продуктивности, другие сферы остаются в застое. У Японии есть потенциал расширить свою инновационность и на сферу услуг. Учитывая старение населения, увеличение эффективности сферы здравоохранения будет иметь решающее значение – Совмещение промышленного и технологического потенциалов с новыми диагностическими системами превратит Японию в арену, на которой можно будет сделать прорыв мирового уровня. Инвестиции в исследования и в высшее образование помогут обеспечить молодых японцев навыками и мышлением, необходимыми для успеха в мире растущей глобализации. Но рынки не производят подобные структурные трансформации самостоятельно, поэтому государственное урезание финансирования в таких ситуациях обычно глупо. На самом деле именно поэтому бюджетная политика эйбономики так важна. Стимулирование необходимо, как мы уже должны были усвоить, чтобы повысить спрос. Инвестиции в инфраструктуру, исследования и образование обещают принести большие дивиденды, И все же критики, как и противники дефицита бюджета, блокировавшие более смелые предложения в США, заявляют, что Япония с долгом, превосходящим ВВП в два раза, не может преследовать столь большую цель. Они указывают на тот факт, что погруженность Японии в долги комбинируется с медленным развитием. Но даже здесь информация говорит о большем. Не долг вызвал медленное развитие, а медленное развитие вызвало дефицит. Развитие было бы еще медленнее, если бы государство не стимулировало экономику. Более того, фундамент логики сторонников экономии, то, что высокие уровни долга и расходов всегда замедляют развитие в любой стране по всему миру, уже развенчан. Европа показывает, что затягивание поясов только приводит к еще большему затягиванию поясов, а это, в свою очередь, приводит к рецессии и депрессии. Последний аспект эйбономики – кредитно-денежная политика, усиливающее стимулирование при помощи денег. Нам следует запомнить, что денежное стимулирование, даже такие смелые и беспрецедентные действия, вроде накачивания экономики деньгами, имеет в лучшем случае ограниченные эффекты. Внимание сфокусировано на ограничении дефляции, что, как я считаю, большая проблема, потому что это признак незагруженности. Ослабление валютного курса йены сделает товары Японии более конкурентно и таким образом простимулирует рост экономики. Это реальность международной созависимости от кредитно-денежной политики. Также справедливо, что принятая ФРС-политика накачивания экономики деньгами ослабляет доллар. Мы ждем дня, когда всемирно согласованные действия приведут к улучшению ситуации. По мере того, как доказательства встают на свои места, давлеющим вопросом становится не то, является ли эйбономика хорошим планом, а смогут ли США последовать столько же интегрированному плану, и каковы будут последствия, если нет. Помехой является не экономическая теория, но, как обычно, яростные политические баталии в нашей стране. Например, хотя идеи сторонников политики затягивания поясов имеют сомнительную интеллектуальную основу, мы позволили общественно-государственным расходам распространиться на все возможные сферы, включая необходимые для будущего всеобщего благосостояния. В результате, даже несмотря на то, что финансовая ситуация некоторых штатов встает на путь улучшения, занятость населения еще приблизительно на 500 тысяч ниже, чем была до кризиса. Сокращение рабочих мест встречается на государственном и местном уровне. Чтобы восстановить предкризисный уровень занятости и государственного обслуживания, потребуется немало усилий, не говоря уже о том, чтобы разогнать их до уровня, которого она достигла бы, если бы не рецессия. Если бы экономика развивалась обычными темпами, занятость населения значительно бы увеличилась. Из-за все еще высокого неравенства бремя кризисов гораздо большей мере падает на самые уязвимые группы населения. Главной темой моего исследования было то, что каждая страна платит высокую цену за неравенство. Общество может развиваться и при этом быть равным. Одно не исключает другое. Эйбаномика уже заложила фундамент в виде мер, направленных и на то, и на другое. И есть надежда, что когда последующие детали будут проработаны, появится больше политических мер, обеспечивающих половое равенство на рынке труда и подключающих неиспользуемые ресурсы. Это увеличит темп развития, эффективность и равенство. План Эйба также отражает понимание того, что кредитно-денежная политика не может решить все проблемы. Необходимо координировать кредитно-денежную, бюджетную и структурную политику. Те, кто последние 20 лет видел в Японии абсолютный провал, должны сузить идею экономического успеха. Во многих аспектах большее равенство доходов, большая ожидаемая продолжительность жизни, меньшая безработица, большее количество инвестиций в детское образование и медицину и даже большая продуктивность относительно количества трудоспособного населения – «Дела в Японии идут куда лучше, чем в США. Нам есть чему у нее поучиться. Если эйбономика будет хотя бы наполовину так успешна, как надеются ее сторонники, нам будет чему поучиться и у нее».